Глава двадцать пятая. Новый дом. Ксения. Федя был неподражаем. Решительно вступился за Тая, пригрозил расплаты Джеридану, перегрызал полученную косичку и теперь обвил мою шею надежным воротником, даря ощущение защиты и уверенность в том, что мы с ним команда. После разъяснений короля я уже не страшилась отправляться на месяц в логово бронзового дракона. Да еще и с такой мощной пушистой поддержкой. Наоборот, этот Джеридон должен бояться нас с енотом. Судя по опасливым взглядам, что он кидал на нас украдкой, дракон и сам это понимал. Но идти на попятную уже не мог. Что сделано, то сделано. «Поздравляю все пары с обретением!» Громко объявил король, давая понять, что праздник подошел к концу. Стоявшие в ряд довольные красавицы с поймавшими их драконами дружно поклонились. «И с надеждой обрести крепкую семью!» Он перевел взгляд на нас Джериданом. Этот смертник склонился. Я тоже скопировала поклон девушек. Надо поддерживать имидж принцессы. По крайней мере, хотя бы до того момента, как вампиры явятся ко мне на разборке с косичками в зубах. «Встретимся через три дня на балу благодеяний!» провозгласил монарх, поднимаясь с трона. Те мужчины, что обрели пару, начали обращаться в свою драконию ипостась и ложились пузом на землю, чтобы их избранница было проще забраться на большую тушу. Я наблюдала, как девушки одна за другой седлали своих ящеров и взмывали в небо. «Ксюша, ничего не бойся!» – подскочил ко мне Тейрон. «Я заберу тебя у Джеридана гораздо раньше, чем через месяц!» «Ха-ха! Посмотрим, белая моль!» – фыркнул Джеридан. «Это он енота хамом называет!» «За моль тоже ответишь!» – авторитетно заявил Федя. Бронзовый испепелил его взглядом. «Все будет хорошо!» Кивнул мне Тай, с трудом сдерживая порыв броситься на врага. На его скулах играли желваки, а кулаки были сжаты до побеления. «Забирайся сверху, красотка!» Провокационно подмигнул мне Джеридан. «Полетели домой, а ты отойди от моей невесты, белый! Иначе у меня появится прекрасный повод вызвать тебя на дуэль и добить!» «Это было самой большой ошибкой в твоей жизни!» Сурово произнесла я. И запомни этот момент. Твоя жизнь отныне поделится на прекрасное до и кошмарное после. Посмотрим. Немного нервно покосился на меня Джеридан. Его тело на миг подернулось дымкой, и вот уже передо мной холеная самодовольная рептилия с кожистыми крыльями и наглой мордой. Цвет его чешуи и правда был бронзовым. Сочный тон с металлическим отблеском смотрелся шикарно. Вот только крылья, как у летучей мыши, И самодовольное выражение драконей морды сильно отталкивали. Особенно по сравнению с красавцем белым драконом. «Медный тазик!» – поморщилась я. Енот хохотнул. Щеки рептилии гневно раздулись, а из горла раздалось шипение. Но я не прониклась. «Лежать!» – скомандовала я, как соседской овчарке, показав пальцем на траву. В бешенстве выпустив из пасти столб огня, гигантская ящерица подчинилась. Если другие девушки взбирались на ящеров быстро и аккуратно, то я оттянулась от души, потоптавшись по крыльям. Бронзовый недовольно похрюкивал, но терпел. В конце концов его нервы сдали, и он закинул меня на свою спину одним движением помятого крыла. Не знаю как, но Федя умудрился удержаться на моей шее. «Полегче, жестянка!» – рыкнул енот. «От вашей пары просто искры летят!» Такие горячие чувства могут стать прекрасной основой для прочного брака, отпустил комментарий король с интересом наблюдающий за этой перепалкой. «Ага, и взяла на сковородку кладенец и пошла налаживать отношения с драконом», ответила я в манер. «Какой кладенец?» Не понял король, но ответить ему я уже не успела. Массивная туша подо мной взмыла в облака. От страха я схватилась за толстую чешуючатую шею, «Не бойся, не уронит», – успокоил меня енот, – иначе не сносить ему головы. Дракон в ответ снисходительно фыркнул. Летели мы недолго, но высоко над облаками. И я порадовалась, что на мне сапоги, снегуркина шубка и очень теплый живой воротник, иначе замерзла бы. «Вот это хоромы!» – присвистнул енот, когда мы спикировали вниз к массивным воротам, ведущим в большой замок из желтого камня. Дракон горделиво вскинул голову, но Федя тут же добавил: хотя я видал и получше. В дупле и то было больше уюта и гармонии, чем в этом каменном мешке. Стоявшие у двери стражники торопливо распахнули перед нами створки, и Джеридан резко обернулся в мужчину, подхватив меня на руки. Я даже испугаться не успела. Жених должен вносить невесту в дом на руках, такова традиция. Многозначительно посмотрел он на меня. Не невесту, а жену. Вечно ты торопишь события, Тазик. Вставил свои пять копеек енот. Глухо рыкнув, Джеридан понес меня в свое драконье логово.